односложных предложений. То, чем я тебя сейчас кормлю, называется молоко. Его нам приносит мордыхай-молошник, с которым мы когда-нибудь познакомимся. Он берет молоко у коровы, что довольно странно и даже противоестественно, если вдуматься так, что лучше не вдумываться. То, чем я поглаживаю твою мордашку, называется рука. Некоторые из нас левши, некоторые правши. Кто ты? Мы пока не знаем, потому что сейчас за тебя все делаю я. Это поцелуй. Чтобы он получился, губы надо сложить трубочкой и к чему-нибудь прижать. Можно к другим губам, можно к щеке, можно еще к какому-нибудь месту. По обстоятельствам. Это мое сердце. Ты касаешься его левой рукой. Не потому, что ты левша, хотя это совсем не исключено, а потому что я прижимаю к нему твою левую ручку. Сейчас ты чувствуешь, как оно бьется. Благодаря этому я живу. Он устроил ей колыбель в глубоком противне, напихав в него мятых газет, и каждый раз бережно задвигал его в духовку, чтобы шум, производимый каскадом небольших водопадов за окнами, не тревожил ее покоя. Дверь духовки он оставлял открытой и часами сидел, наблюдая точный пекарь, поджидающий, когда замешанное для хлеба тесто начнет всходить. Он наблюдал, как часто поднимается и опускается ее крошечная грудка, как пальчики на ее руках то распрямляются, то собираются в кулачки, как она жмурится без всякой видимой причины. — Видит ли она сны? — размышлял он. — И если да, то какие сны? — Могут сниться младенцу. Должно быть, ей снится жизнь до рождения, так же, как мне, загробная. Когда он доставал ее из колыбели, чтобы покормить или просто подержать на руках, ее маленькое тельце было сплошь в татуировках типографского набора. Временам разноцветных рук настает конец. Мышь будет повешена. Или... Обвиняемый в изнасиловании Софьевка оправдывается тем, что оказался во власти пениса, отбившегося от рук. Или погибший в результате несчастного случая на мельнице Аврум-Р оставляет сиротой сбежавшего от него 48-летнего сиамского кота. Кот рыжевато-коричневый, в меру упитанный, но не раскормленный. Ласковый, может быть, чуточку раскормленный, откликается на кличку Мафусаил. — Ну, будь по-вашему жирный, как Боров, нашедший может оставить его себе без всякого вознаграждения. Порой, баюкая малютку на руках, он прочитывал ее от корки до корки и так узнавал о мире все, что ему полагалось узнать. То, что не было написано на ней, его не интересовало. Янкель потерял двоих детей. Первого отобрала у него лихорадка, Второго — ветряная мельница, на которой с тех пор, пока ее построили, каждый год погибал кто-нибудь из жителей Штетла. Еще Янкель потерял жену, правда, ее отобрала не смерть, а другой мужчина. Однажды вечером он вернулся домой из библиотеки и на половике перед входом, поверх надписи «Шалом» обнаружил записку. Иначе поступить не могла. лиля Ф. ковырялась в земле, окучивая одну из своих ромашек. Бицл-Бицл стоял у окна своей кухни, притворяясь, что отдраивает разделочную доску. Шлоем В. пялился сквозь верхнюю колбу песочных часов, с которыми все никак не находил сил расстаться. Никто не проронил ни слова, пока Янкин читал записку. Никто не проронил ни слова, и потом, как будто исчезновение его жены было делом, само собой разумеющимся, или как будто никто из них раньше не замечал, что у него была жена почему бы ей не подсунуть ее под дверь, — размышлял он, — или хотя бы сложить. Внешне эта записка ничем не отличалась от других, когда-либо ею написанных, типа «Попробуй починить дверной молоточек» или «Не волнуйся, скоро вернусь». Было даже странно, что записка столь радикального содержания иначе поступить не могла выглядела совершенно так же, как все предыдущие, банально, обыденно, никак. Он мог бы возненавидеть ее за то, что она оставила записку на всеобщее обозрение, он мог бы возненавидеть ее за прямоту, за отсутствие в тексте даже намека на страдание, на то, что «да, дескать, это важно, да, это самая мучительная записка в моей жизни».